Глава четвертая. Фернанд. За воротами в тени я увидел призимистую фигуру и направился прямиком к нежданному гостю. «У тебя нет других дел, Коул», — лениво произнес я. «Добровольно изображаю шавку Риана». «Последи за языком», — рыкнул тот. Андриан теперь лидер нашего клана, и ты тоже обязан служить ему». «Есть разница», — неприязненно скривился я, «между словами служить и прислуживать». «Уходи. Я не собираюсь делать глупостей». «А вот Блэйрс уверен. Что собираешься?» Не отступал князь, но тут же сменил тон, положив руку на мое плечо, начал. «Фернэнд, все мы понимаем, в какой ситуации ты оказался. Если бы понимали, то не лезли». Отступив, грубо оборвал я. Ты потерял сына. Как ни в чем не бывало, продолжил Коул. А твою нищие, Немлис истязал, долгие месяцы и натравливал на нас. Не на вас. Снова вмешался я. Пес мечтает отомстить только одному вампиру. Все остальное пыль в глаза. Подпольные лаборатории. Все эти грязные опыты на охотниках. Он все это делает. Лишь потому, что иначе не сможет добраться до меня. Раньше я не замечал за тобой мании величия. Хищно оскалился он. Скажешь, что и армию псов он собирает, чтобы пойти войной на одного тебя. Войны не будет. Я отрицательно покачал головой. Она уже идет, не согласился князь. Разве ты не видишь? Псы действуют через охотников и вкладывают в их руки. Новые методы убийства вампиров. Я дождался, когда он выплет это. И спокойно повторил. Войны не будет. Я позабочусь об этом. Как? Насторожился князь и бросил короткий взгляд в сторону дома. Но я лишь похлопал брата по плечу. Раз ты здесь, присмотри за Линдой. Я скоро вернусь. Охотники перебили всех моих слуг. Пришло время обратиться с призывом. «Блэр справ», — нахмурился он, — «ты определенно что-то задумал». Я не ответил, оставив брата, направился по темной улице в сторону района Офас. «Мне предстояло провести ритуал, которому сотни лет. Призыв черной крови покажет, кто достоин служить князю клана, кто встанет между мной и псами Немлеса. Врага я почуял еще за два квартала, но продолжил свой путь. Когда запах стал невыносим, остановился. «Знал бы, что здесь гнилой воздух, поехал бы на такси», — сказал в темноту. «Я лишь хотел поздороваться, Монгомери», — заискивающим тоном ответил Немлис. Он вышел из тени и замер в пятне света. Зеленые глаза полыхали ненавистью. Губы растянулись, предвкушающие улыбки, обнажая крепкие, чрезмерно крупные зубы. Высокий и невероятно тощий, предводитель псов немного сутулился, будто ему было тяжело носить свои собственные руки. Они висели не вдоль тела, а чуть впереди, отчего мужчина напоминал обезьяну. Словно ходить ему на двух ногах было, не очень привычно, и хотелось опуститься. На четвереньке. Недоброй ночи! кивнул я и направился дальше. Знал, что пёс не отстанет, но облегчать задачу врагу не собирался. Как твоя женщина? Прилетела в спину. Ей уже лучше, слышал сегодня ее, выписали из клиники. Моя женщина, не твое дело! Не снижая скорости, процедил я. Как же! Он шел по пятам почти бесшумно. Мы с Линдой были очень близки. Мало с кем у меня был столь плотный контакт. Я к ней привязался. Гнев закрутился вихрем, лишая меня спокойствия. Но я лишь расхохотался. Зло, безудержно, остановившись, обернулся и напомнил. «Я не могу тебя убить, Немлес. Хотел бы». Но это запрещено, ты знаешь, что тому причиной. Моя жена всегда будет стоять между нами. Кровосос. Прошипел он и сверкнул магической зеленью глаз. Вертикальный зрачок сузился до черточки. Если бы она знала, что ее защита будет прикрывать ваш мерзкий рот, она бы не пошла на это. А может, все иначе? Приподнял я бровь. Ле погибла не ради тебя, а чтобы защитить нас. Подумай об этом на досуге и убери своих щенков с дороги. Покалечится же. И это, помой их, что ли? От твоей стаи разит так, что глаза слезятся. Развернувшись, неторопливо пошел по пустынной дороге, зная, что за мной не последует ни один из псов. Начинался офис, закрытый квартал для зажиточных горожан. Тут у каждого второго были собственные слуги, а дома казались, сошедшими с картинок модного журнала недвижимости. Двухэтажные, с зелёными газонами, под широкими окнами. Несмотря на очень поздний вечер, да практически ночь, во многих дворах кипела жизнь, играли дети, хозяева поливали цветы. Переговаривались с соседями. При виде меня все смолкало. Вампиры недоуменно переглядывались, и некоторые шли следом. Но мне были неинтересны простые обыватели. Я направлялся к старинному зданию из черного камня. Его высокие, острые башни протыкали темное небо и как будто целились в луну. Обнесенный высоким забором дом казался неприступным словно крепость. Так оно и было. Но стоило мне подойти к воротам. Они без стука распахнулись. Встречающий меня мужчина опустился на дно колено. Мастер Венсен, уточнил я, благодарю за честь, князь Монгомери. Я пришел, чтобы провести призыв крови. Без обиняков начал я. Мне нужны самые лучшие воины. Венсен, Поднялся и быстро оглянулся на собравшихся во дворе Черного дома вампиров. От меня не утаилось безмолвное ликование мастера, и я ленив добавил, которые готовы принять честь, стать моими слугами. Я знал, что только что почти смертельно оскорбил старшего воина, но мне были необходимы именно его воспитанники. Для того, что я задумал обычные слуги, Не подойдут, все будто замерло после моих слов. Венсен оказался в щекотливом положении. С одной стороны, он был взбешен тем, что высший вампир собирается унизить лучших воинов подобной работой, с другой, отказать князю черной крови. Он не в силах. Все это я видел в перекошенном лице воина и в его алых от ярости глазах. Но борьба с собой и гордостью. Была проиграна долгу. Мужчина рухнул на колени и опустил голову. «Прошу вас», — услышал я его шепот, — «возьмите меня, я сделаю все, что нужно». «Нет», — снова разбил я его надежды. «Я пришел, чтобы провести призыв крови, Вэнсон. Если он выделит тебя, я с радостью приму мастера в свой дом». Он выглядел так, будто впереди ждала казнь. Но, кивнув, поднялся, стараясь не встречаться со мной взглядом, побрел к собравшимся послушникам. Я остался на месте, чтобы дать им время смириться с неизбежным унижением. Потом они поймут, что это во благо нашего рода. Потом, когда меня не станет, исчезнет опасность для клана черной крови. А сейчас я готовился к призыву, который подпишет мне приговор. Блэрс не оставит мой поступок безнаказанным. Лидер клана не сможет закрыть на это глаза.